Глава 43 Стивен метался по тесной гостиной, задевая штанинами и форменных брюк неподвижные ступни Дженнет, которые торчали из-под наброшенного на ноги одеяла в шотландскую клетку. И вот теперь Сета нигде нет. Полагаю, они забрали его без остатка. Поразительно, что такое происходит на самом деле. Понимаешь, я просмотрел утром плёнки, прежде чем стереть и снова поставить на запись. Сет из здания не выходил. Видно, как он идёт от стойки к лифту с этой девчонкой, Эйприл, и больше ничего. Он больше не спускался. Только представь, дорогая, он так и не спустился. Но и в шестнадцатой квартире ничего нет. Я обыскал все до последнего дюйма. Пусто. То, что, по-видимому, приходило, снова свернулось. Забрало, что ему нужно, а потом растаяло без следа. Полиция желает видеть Сета, но им придется здорово попотеть, разыскивая его». Стивен засмеялся, однако в его смехе не было веселья. Он присел на диван, по которому беспокойно юрзал на протяжении последних десяти лет так, что обивка уже лоснилась. Девушка уехала, ее увезла скорая, и выглядела несчастная так себе. Консьерж отхлебнул виски и поморщился, когда обожгло горло, после чего махнул, булькнувший бутылкой, на безмолвную неподвижную жену. Она следила за ним живыми глазами. «Очевидно, все пошло не по плану, дорогая. Я понял это в тот момент, когда ее дружок, или кто он там ей, вытащил меня среди ночи из постели. Да, дорогая, предполагаю, что план не сработал». В следующий миг Стивен собирался спросить жену, не ощущает ли она запах эту жуткую вонь чего-то горелого и гнилого одновременно, но не успел. Он увидел, как за кругом света от торшера в крохотной прихожей перед дверью возникла невысокая фигура. Ребенок стоял неподвижно и не пытался войти в гостиную, за что они оба были ему признательны. Учитывая смрад, предваривший появление сына, Старший портье бы не удивился, если бы его непокрытая голова до сих пор дымилась. Стивен поднялся и изглотнул комок в горле. Дженнет принялась издавать безумные стоны, зарождавшиеся где-то в глубине груди. Она раскачивалась в инвалидном кресле у окна, напрягая те немногие мышцы живота, которые еще функционировали после трех инсультов, последовавших друг за другом и уничтоживших 90% ее нервной системы в ту ночь, когда она отважилась подняться в шестнадцатую квартиру, чтобы в первый раз встретиться со своим мертвым сыном. Господи! Стивен отшатнулся от ухмыляющегося призрака. Господи Иисусе! Как скажешь? проговорила закопчённая голова. Лицо мальчишки больше не скрывал капюшон. Казалось, он был вырван из куртки с мясом. Так же, как и один рукав. Заодно с рукой. В дыре поблескивало что-то черное. Остатки парки потемнели и были покрыты уродливыми, вытянутыми пятнами, как будто кто-то вытирал о куртку мокрые ладони, пытаясь пробраться под ткань. Однако самой жуткой деталью его внешности, из-за чего Стивен даже громко вскрикнул и выронил бутылку с виски, была голова, из недр которой выходил голос. Белки глаз и мелкие зубы, мерцающие в болезненном оскале, были такими яркими, что закопченные ошметки сохранившейся плоти на контрасте казались еще более жуткими. «А я принес вам новости!» «Мы ничего не хотим знать! Хватит! Нам ничего от тебя не нужно!» Стивен снова сглотнул, отчаянно желает отвести взгляд от куска жженного мяса в дверях. Все кончилось, осталось в прошлом. Я сделал все, о чем меня просили». «Не». «Кое-что изменилось». «Только не для меня. Я выполнил все условия договора». «Так ведь ничего же не получилось. Разве что, если ты сумеешь вернуть девку и затащишь ее в комнату к тем тварям. Иначе никак. Правда, сомневаюсь, что она захочет вернуться в дом» а сам-то ты как думаешь?» Стивен медленно покачал головой, когда до него постепенно дошли слова покойного сына. «Но у тебя лично все будет хорошо. Никто не знает, что ты здесь замешан. К тому же, все равно кто-то должен оберегать знаки на стенах. И под половицами. Если не ты, то кто же?» «Нет, с меня хватит. У вас есть сет. Мы же договорились!» Жуткий черный череп ухмыльнулся. Сет вышел за пределы полотна. У нас остался только ты. Стивен упал на колени, стиснув руки в горячей мольбе. Скажи ему, скажи этой твари, я больше не хочу! Пойди, скажи ему сам, в темноту, где я только что побывал. Ребенок взглянул на культю, оглядел грязную куртку и захихикал. Никуда ты не пойдешь, папочка. Останешься здесь и будешь заботиться о маме. «Счастливая семейка!»